Балтийский вопрос Малороссийский вопрос своим прямым или косвенным действием усложнил внешнюю политику Москвы. Царь Алексей, начав войну с Польшей за Малороссию в 1654 году, быстро завоевал всю Белоруссию и значительную часть Литвы с Вильной, Ковной и Гродной. В то время как Москва забирала восточные области Речи Посполитой На нее же напал с севера другой враг, шведский король Карл X, который также быстро завоевал всю Великую и Малую Польшу с Краковом и Варшавой, выгнал короля Яна Казимира из Польши и провозгласил себя польским королем. Наконец даже хотел отнять Литву у царя Алексея. Так два неприятеля, бившие Польшу с разных сторон, столкнулись и поссорились из-за добычи. Царь Алексей вспомнил старую мысль царя Ивана о Балтийском побережье, о Ливонии, и борьба с Польшей прервалась в 1656 году, войной со Швецией. Так опять стал на очередь забытый вопрос о распространении территории Московского государства до естественного ее рубежа, до Балтийского берега. Вопрос ни на шаг не подвинулся к решению. Риги взять не удалось... И скоро царь прекратил военные действия, а потом заключил мир со Швецией в Каардисе, 1661 год, воротив ей все свои завоевания. Как ни была эта война бесплодна и даже вредна Москве тем, что помогла Польше оправиться от шведского погрома, все же она помешала несколько соединиться под властью одного короля а двум государствам, хотя одинаково враждебно Москве, но постоянно ослаблявшим свои силы в взаимную вражду